Глава третья. В его распоряжении был час. Льюис знал это совершенно точно. Последние десять дней он следил за Олисом с хронометром в руках, и от момента, когда тот выходил из дома до возвращения с почты, почти каждый раз получалось около часа. Иногда чуть больше, когда почтальон опаздывал или они останавливались поговорить.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 и пойдет по лесной тропе, вдоль которой в положенное время года цветут розовые башмачки. А оттуда снова вверх по холму, к роднику, что выбивается из земли чуть ниже старого поля, непаханного, может, уже сотню лет, потом дальше, до почти заросшей дороги, и вниз, к почтовому ящику. За те десять дней, что Льюис наблюдал за ним,